Так есть ли кто-нибудь поедет за вас в Париж, отосчит главных кредиторов вашего брата и скажет М -м -м минутку, прервал чудак. Что такое скажут? Что-то небудь такое господин Гранде такой, -та господин Гранде такой любит брата хорошо торгуют не объявляете банкротство соберитесь хи на на на на назначьте сами от себя у у у у полномоченных и пер пер переговорщиков тогда старик г г г гранде по по, по посмотрит в вам же будет выгоднее чем на пу пу упустить по лицейских. Не-не-не-не, так ли? Именно так, отвечал президент. По тому, что вы видите, ли, господин, да бо-бо-бонфон, -бо нужно сначала посмотреть, а потом уже решиться. Кто не может, так тому и нельзя. Мне не нужно разоряться, забираться сверх сил. Так? Так ли? Разумеется, сказал президент. Я думаю, что за известную сумму, разом выплаченную, можно очень скоро сойтись с кредиторами и выкупить бумаги, пока месть банкротства не объявлена, а вы их купили векселя. Бумаги у вас в руках, то вы спасены, дело обделали ловко, сами не заморолись и белы как снег. Как как снег, сказал Гранде, приставляя руку к своему уху. Как снег? Что такое снег? Я вас не понимаю. «Так слушайте же меня!» — прокричал ему взбешенный президент. «Да, слушаю. Всякое дело, товар у которого своя цена». Так определяет иеремия Бентам, говоря о ростовщиках. Знаменитый публицист доказал, что предрассудок, преследующий ростовщиков, — сущий вздор. «Ес!» yes, — отвечал чудак. Итак, примем по бентаму, что деньги — тоже товар, и что их заменяет тот же товар. Следовательно, если векселя, естественно подверженные влиянию торговых оборотов, плодятся или исчезают на бирже, дорожают или дешевеют, то коммерческий суд может решить... Но ведь вот я-то дурак! «Толкую еще, да вы просто можете скупить векселя вашего брата с уступкою семьдесят пять процентов насто, то есть всего-то по двадцать пять». «Его зовут Иеремия Бентам?» а, -а, -а, «А англичанин?» «Этот Иеремия поплачет за нас в этом деле, а нас спасет от лишних слез», — сказал, смеясь нотариус. Э, э эти англичане не совсем гл глупы. Так, если следуя бэнтму ве вексилиа мо моего брата, стоят и или нет, или да. Я, я говорю, что-то так это ясно. Кредиторы будут нет, не будут. Право, я не понимаю. Дайте, я вам объясню всё это, сказал президент. Если у вас в руках все векселя на дом покойного Гранде, то брат ваш или его наследники не должны никому ничего. Так? Т -т -т так, повторил Гранде. Теперь, если векселя вашего брата разойдутся на бирже, будут продаваться. Продаваться. Заметьте это слово, значительную уступкою, и если кто из друзей ваших пойдет, мимо поторгуется да купит, то кредиторы, продав векселя добровольно, таким образом отказываются от всех своих требований на дом Гранде Парижского. — П-п-п-правда? — Де дела делами, сказал бачар. Это-то так, но вы понимаете, э, -э что это -т -т -т трудно. У меня нет ни д -д -д -д денег, ни времени. Разумеется, вам нельзя самим. Но ну, так я к вашим услугам. Я поеду за вас в Париж. пойдётся в пустыки мы сделаем маленький щётец я поговорю с кредиторами прижму их и всё дело уладится разумеется с подбавкой вещественного к переговорам и к срочному платежу который мы им обещаем всё это чтобы выкупить векселя